Снаружи дверь квартиры профессора Ари Стархова наводила на мысль о дремучей запущенной коммуналке. Облезлая краска отставала слоями, пузырилась. На самом видном месте красовалась выразительная надпись, грязно бурым аэрозолем сообщавшая о моральных и физических достоинствах некой Катьки. Дверь была шедевром маскировки. Ни один уважающий себя вор-домушник не стал бы морать об нее руки. Ему бы и в голову не пришло, что за такой дверью может находиться одна из самых роскошных квартир Петербурга. Но если бы догадливый вор решил все-таки вскрыть эту дверь, Он столкнулся бы с большими трудностями, потому что под обшарпанным дверным полотном скрывалась мощная сейфовая конструкция с массой возможных хитростей. В частности, даже открыв при помощи замысловатых отмычек два сверхсовременных замка, злодей был бы неприятно удивлен. Дверь по-прежнему не шелохнулась бы, потому что существовал третий замок. Без всякой замочной скважины открывавшаяся сквозь дверь инфракрасным лучом, как автомобильная сигнализация. На вопрос удивленных знакомых не проще ли поставить в квартире сигнализацию, Аристархов хитро прищуривался и говорил «Душа моя, они-то сами и наведут грабителей, а потом разбирайся с кем хочешь». Профессор Аристархов был человек недоверчивый. Гоша Фиолетов остановился перед знаменитой дверью и покачал головой. Бывать у профессора в квартире ему прежде не случалось, но о двери он слышал. Гоша нажал на кнопку звонка и приготовился ждать. Учитывая сказочные размеры квартиры, но почти мгновенно за дверью раздались щелчки и скрипы открываемых запоров, и дверь медленно отворилась. Фиолетов удивился было тому, что его даже не спросили из-за двери, кто он такой, но тут же сообразил, что его наверняка осмотрели через видеокамеру. Искосив глаза к потолку, увидел крошечный глазок, ловко спрятанный среди полуобвалившейся лепнины. В дверях стояла маленькая старушка с личиком сморщенным, как печеное яблочко, знаменитое. Лизаветишна, домработница Аристархова и едва ли не его нянька. Сколько лет Лизаветишне никто не знал, но старые преподаватели Академии, помнившие ее еще в семидесятые годы, говорили, что с тех пор она нисколько не изменилась. «Здравствуй, голубчик», — прошамкала старуха, окинув Гошу цепким оценивающим взглядом. «Проходи, ждет» и, посторонившись, пропустила гостя. В просторном холле, куда попал Гоша, пол был выложен узорным едва ли не дворцовым паркетом из ценных пород дерева. В углу, под гигантским зеркалом в стиле ампир, на резной консоли корейской березы, красовалась небольшая статуэтка «Гермес». Хорошая французская копия 18 века с римского оригинала. Не задерживаясь в холле, Гоша пошел в указанном «лизаветишной» направлении. Коридор был так длинен, что впору ездить по нему на мотороллере. Стены украшали бронзовые бра и немецкие гравюры начала 19 века. Наконец коридор закончился, и Гоша вошел в кабинет хозяина. Роскошь кабинета подавляла неподготовленного человека старинные портреты в массивных рамах мебель черного дерева отделанная тесненной кордовской кожей кожаная с золотым теснением корешки книг гоша постарался не пялиться на всю эту роскошь он прошел к столу аристархов поднялся ему навстречу протянул руку красноватые глаза альбиноса смотрели весьма доброжелательно, на массивном выразительном лице стареющего римского патрица играла высокомерная улыбка. — Ты, душа моя, на редкость точен для представителя молодого поколения, и галстук у тебя под цвет фамилии. Ладно, душа моя, не обижайся на старика. Говори, зачем хотел видеть». «Такое дело...» — Андрон Аскольдыч начал Гоша, растягивая слова, и думая, как бы половчая подойти к старому живоглоту. «Ты не мямли, не мямли!» «Не люблю!» — поторопил Аристархов. «Говори прямо, от чего надо!» «Ваши ребятишки недавно работали у нас в Эрмитаже, на третьем этаже. Я еще помогал вам с разрешением». Тогда ведь Джибера тоже копировали. Так у вас это копия... или уже ушла? «Бассейн в Гареме», — Аристархов привстал. Глаза его хищно загорелись. В массивной напряженной фигуре появилось что-то тигриное. «Гоша, душа моя, ты что там такое удумал?» «Мой старый красный нос чует запах денег!» «Андрон Аскольдович!» — взмолился Гоша. «Неужели вам денег не хватает? У вас такой бизнес, дай бог, всякому! Неужели нужно отнимать у меня мою маленькую конфетку?» на — усмехнулся Аристархов. «Знаете конфетки!» «Опасно играешь, душа моя! Кража из Эрмитажа — это громкое дело. Такого, пожалуй, никогда не было. Его будут серьезно копать. Не дай бог попадешь в поле зрения!» «Андрон Аскольдович, не будем о неприятном. Давайте по-дружески. Я у вас куплю эту копию». И расстанемся по-хорошему. И я вам всегда помогу с разрешениями на копирование». «Договорились?» «По глазам вижу, что договорились. И вам будет гораздо спокойнее. Сами же говорите, игра становится опасной. Около Эрмитажной кражи лучше не суетиться, как бы тут и ваш бизнес не высветился. А так вы отдадите мне эту копию». И никаких проблем. Знать ничего не знаете. Да вы сами посудите. Теперь вывести копию Жибера из страны практически невозможно. Каждый мальчишка на таможне при виде этой картины сделает стойку и увидит себя в новых погонах. — В твоих словах душа моя есть резон, — осклабился Аристархов. — Но сам посуди. «Тебе эта картина нужна. Ты явно собираешься сделать на ней хороший бизнес. Как я могу такой случай упустить? Бог, дорогой Гоша, велел делиться, — наставительно продолжал Аристархов, — так что я тебе копию, конечно, отдам. Но не даром же, душа моя!» «Не даром!» «Ну, можно сказать, почти даром. По старой дружбе уступлю за пятнадцать тысяч». «Долларов?» — ужаснулся Гоша. «Ну, не скуда же, душа моя!» «Андрон Аскольдович, побойтесь Бога! Что вы такое говорите? Да вы за такие деньги и в Париже ее не продадите. Настоящий-то не намного больше стоит». А здесь вам никаких хлопот ни вывозить, ни с таможней разбираться, ни покупателя искать. Получили деньги из рук в руки и спите спокойно. Душа моя, я ведь прекрасно знаю, что ты наверняка уже нашел покупателя. Значит, копия тебе нужна позарез. Плати, дорогой, или отваливай. андрона скольдович Акула вы моя ненаглядная. Мироид мой сахарный, вы же пожилой человек, профессор, почему же вы так выражаетесь? Отваливай! Это слово не из вашего лексикона. И такая хватка, простите меня, тоже вам не к лицу. В вашем возрасте пора бы о душе подумать, но ну, душа моя. Я сказал... Хочешь картину, плати! Но посудите сами. «Подлинный жибер в лучшем случае стоит 50-60 тысяч. Сейчас вокруг него скандал. За настоящую цену его никто не купит. В лучшем случае какой-нибудь сумасшедший заплатит тысяч двадцать. А у вас же как-никак копия». «Ну, поимейте совесть». «Душа моя!» Профессор Аристархов откинулся на спинку кресла и, полузакрыв глаза, тяжелыми веками следил за Фиолетовым, как старый присыщенный кот следит за несчастной затравленной мышью. «Душа моя! Копия у меня! Она тебе нужна. Даже если ты продашь ее за двадцать штук, все равно немножко на ней наваришь, так что соглашайся. Других предложений не будет» гоша посмотрел на аристархова с уважительной ненавистью и сказал ах вы живоглот недорезанный хотел с вами по-хорошему договориться думал дам вам заработать лишнюю копейку и сам побыстрее вопрос решу но ну, раз уж вы так настроены оставайтесь при своей мазне художников безработных пруд пруди они мне за гроши с репродукцией копию сделают прощайте Гоша сделал вид, что встает и собирается уходить. Аристархов открыл глаза и взглянул на Гошу так, как будто увидел его впервые. «Растешь, растешь, душа моя!» «Ну и сколько бы ты предложил старику, чтобы закрыть побыстрее свой вопрос?» «Максимум две тысячи» отрезал Гоша, почувствовав отчетливый перелом в ходе разговора. — но возьми себя в руки! — возмутился Аристархов. — Такие цифры называть в моем кабинете просто неприлично! — Вы торгуетесь, как извозчик. Теперь уже Гоша посматривал на профессора с чувством превосходства. Скоро бросите на пол шапку и будете ее топтать? — И знаете еще что, Андрон Аскольдович? — Вы забыли прибавить душа моя. Хотите две тысячи, берите. Не хотите, я ухожу. Другой цифры вы от меня не услышите. На самом деле Гоша готов был заплатить три тысячи. Это были все его сбережения, и он принес эти деньги во внутреннем кармане пиджака, но почувствовал, что Аристархов сдается, решил стоять на своем. «Ладно». «Душа моя! Грабь! Убивай! Только ради нашей старой дружбы!» Аристарха встал из-за стола, подошел к одному из книжных шкафов. Достав из кармана связку ключей, поколдовал над одной из книжных полок шкафа, загородив ее своим массивным телом. Шкаф неожиданно отъехал в сторону, Открыв проход в небольшую кладовку, Аристархов покосился на Гошу и шагнул в открывшийся проем. Гоша с любопытством наблюдал за ним, но ничего разглядеть со своего места не сумел. Через полминуты профессор вернулся, держа в руке свернутый в трубку холст. — Вот, душа моя, твой же Берт! «И помни мою доброту!» Гоша отсчитал двадцать сотенных купюр с портретом президента Франклина. Аристархов демонстративно проверил каждую на ультрафиолетовом детекторе.